Кристина Юраш Проданная драконом, купленная смертью Пролог. Позорный аукцион Продается жена. Кличка Рианон. Бесплодна, без магии. Скучна в постели. «Десять золотых? Кто даст больше?» Разнесся по залу голос моего мужа, герцога Абертона Арбанвиля, резкий, как удар хлыста по голой спине. Эти слова вызвали улыбки на лицах гостей. Кто-то даже захлопал в ладоши. По моей щеке прокатилась жгучая слеза стыда. Я стояла посреди бального зала в одном нижнем белье, тонком, почти прозрачным, с кружевами. Мои щеки были мокрыми от слез, но я не позволяла себе всхлипывать. Ни перед ними, ни перед ним, ни сейчас. На шее у меня болталась веревка, как символ древнего обычая, согласно которому бесплодную жену можно выставить на торги, как скот. В знак мужской обиды забрачная брачное обманулого. Попав десять лет назад в этот мир, я, очарованная каретами, нарядами, поместьями и каминами, влюбленная в своего мужа, даже представить не могла, что моя сказка закончится так. Десять лет назад, сидя с книжкой в метро, боясь пропустить свою остановку, я мечтала о замке и личном драконе. Видимо, судьба была глуховата и не расслышала, что я хочу быть любимой женой, а не лошадью в его конюшне. «Возможно, еще способна к рождению, если приложить усилия. Всего-то 10 золотых?» — усмехнулся муж. «Сколько? Да это же копейки! Это же рублей 500 если перевести на наши!» «Надеюсь, сумма не слишком огромна за товар. Увы, не первой свежести». — усмехнулся муж, стараясь меня унизить еще сильнее. «Десять золотых. Кто даст больше?» Мои серьги, подарок в день свадьбы, уже держала в руках баронесса Вельская, поворачивая их к свету хрустальных люстр. «Какая изящная старомодная огранка!» Любовалась она, ее подружки захихикали. «Наверное, из тех времен, когда женщины искренне верили в настоящую любовь». Зал рассмеялся. Браслет, тяжелый, с гравировкой в вечность, сверкал на запястье маркизы Даррен. Она то и дело поправляла покупку. Она отдала за него двести золотых. А мое серебристое платье, шитое к этому дню с вышитыми звездами по подулу, валялось у ног графа Морента. Он вытирал на него сапоги, оставляя грязные полосы на шелке. За 500 золотых он мог себе это позволить. Сегодня мне исполнилось 35 лет. И вместо цветов, тостов и объятий – аукцион. Давайте не будем обижать леди, крикнул старый барон. 15. Мой муж резко взял меня за подбородок и посмотрел мне в глаза. Ты посмотри, как щедро. Заметил он. «Целых пятнадцать золотых. Я бы за такую тварь, как ты, и ломаного гроша не дал». 20 Подхватил кто-то из задних рядов, и все захохотали, будто это был цирк, а не мой позор. «Он мог бы просто развестись!» Послышался женский взволнованный шепот неподалеку. «А не пользоваться древним обычаем, развестись куда проще!» «Проще, но дольше!» Это может занять несколько месяцев, и тогда он не сможет жениться на матери своего ребенка вовремя. Ребенок не будет считаться законным. «А ты не слышала, разве? Его Величество с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже. А детей у него нет. Прямых наследников тоже. Арбан Уилли – ближайшие родственники короля. И Его Величество желает завещать трон сыну герцога. Но сына нет, а это бесплодно. Что с нее взять?» Две дамы прятали шепот за веерами. «После того, как попыталась отравить любовницу мужа, развода быть не может. Бедняжка еле выжила и чуть не потеряла драгоценное дитя. Быть может, нашего будущего короля. Я считаю, по делам. Приличные женщины не должны замечать, если у мужа вдруг кто-то появился. Я ведь уже пять лет не замечаю». Послышался шепот в ответ. «Да, дорогой». «Семнадцать». — крикнул дорогой, вызывая у дам смех. — Кто больше? — усмехнулся мой муж. — Неужели ставки кончились? Вот видишь, такая, как ты, считай, бесплатно никому не нужна. Я смотрела на мужа. Его лицо, словно высеченное из безупречного мрамора, оставалось неподвижным и холодным, как зимний ветер, пронизывающий до костей. Ни гнева, ни жалости, ни интереса. Ничего не отражалось в его чертах, лишь ледяная пустота. Темные, почти черные волосы, аккуратно зачёсанные назад, обрамляли высокий лоб, придавая его облику еще большую отчужденность. Голубые глаза, похожие на застывшие льдинки, всегда источали презрение, когда встречались с моим взглядом. Они не моргали и не дрожали, просто смотрели. Равнодушно, словно я была лишь призраком, тенью, не заслуживающей внимания. На шее, как неизменный символ его власти, висел медальон с изображением дракона. Он никогда не снимал его, даже во сне. Руки мужа, сильные, с тонкими, почти изящными пальцами, никогда не дрожали. Ни в гневе, ни в страхе, ни в радости. Они двигались с механической точностью словно принадлежали не человеку, а созданному для власти механизму. И в этом заключалась его самая страшная тайна. Он не был злым или жестоким. Он просто не чувствовал никого, ничего, даже меня. И думал только о том, как с помощью сына стать регентом. «Что-то мало за тебя дают, ты не заметила? Ты хотя бы улыбнись». «Может, кто накинет золотой за твою почти искреннюю улыбку, с которой ты пыталась отравить мою возлюбленную и моего ребенка? Процедил он, улыбнувшись гостям. «Абертон, услышь меня! Я никого не травила! Я бы никогда в жизни не убила бы человека, тем более беременную, кем бы она ни была! Я бы никогда не опустилась до такого!» Прошептала я. Я бросила взгляд на красавицу Мелинду Вейл, которая была еще так слаба после отравления, что сидела в кресле в окружении заботливых слуг, угадывающих каждое ее желание. «Жалкий лепет оправданий», — шепотом усмехнулся муж. «Неужели торги окончены? Какой скучный вечер! А я говорил, что такая жена, как ты, гроша ломаного не стоит. Оказывается, был прав». А если так, вы можете делать с ней все, что хотите, хоть служанкой, хоть забавы на одну ночь. 25. Тут же послышался голос задних рядов. О, 25 уже интересней! заметил муж, глядя на меня с холодом презрения. Я сжала пальцы в кулаки так, что ногти впились в ладони. В горле стоял ком, глаза жгло. Я хотела кричать, бить, царапать. Но магия брачных уз держала меня на месте, как невидимые цепи, впаянные в кости. Я не могла уйти, не могла даже прикрыть грудь руками. «Тридцать!» – заявил некрасивый мужчина в пурпурном камзоле. «Меня не интересует больше твоя судьба», – прошептал муж. «Ты знаешь, как я мечтаю о ребенке, о наследнике или наследнице». «И всё равно сделала это! Яд нашли в твоей комнате!» «Это ложь!» – прошептала я, чувствуя, как меня начинает трясти. «Ложь – это то, что ты сейчас говоришь!» «А давай не будем ее продавать! Пусть моет полы!» – пропела Мелинда, поглаживая живот. «Если уж не может родить, пусть хоть руки пригодятся!» Она сидела в первом ряду, как мать будущего короля, в розовом нежном платье с руками, обнимающими живот. Ее лицо сияло, глаза полны триумфа. «Ладно», — сказала она, — «пусть будет тридцать один. все таки она еще не совсем высохла. Как-нибудь справиться». Мне казалось, что кто-то вырвал мою душу и выставил на продажу вместе с телом. «Сорок». «Пятьдесят!» – перебил старый барон. «И то! Дороговато! Не хочу, чтобы кто-то отравил мою любовницу!» Муж усмехнулся. Он стоял у помоста в парадном камзоле с бокалом вина в руке, как будто наблюдал за распродажей скота на ярмарке. «Видите, какая исполнительная! Ни слова не скажет, ни шагу не сделает. Идеальная служанка для тех, кто любит тишину!» И в этот момент, когда граф снова вытер сапоги о моё платье, когда Милинда засмеялась, когда зал хохотал над моим позором... «О, не усердствуйте, наш дорогой противник моды! Сейчас все присутствующие женщины на вас сильно обидятся!» — послышался смех. Это платье шили три месяца. Швы, как обещание, звезды как надежды. Теперь грязь на шелке, как и я как и все, во что я верила. Я молилась. не вслух, не на коленях. Шёпот молитвы был где-то в груди, где ещё теплилась искра жизни. Лучше умереть. Лучше исчезнуть. Лучше стать ничем, чем стоять здесь и чувствовать это. Забери меня. Смерть. Только забери. Забери меня. Только забери. На мгновение мир потемнел. не от слез, не от обморока. Я вдруг увидела себя сверху, маленькую, дрожащую, с веревкой на шее, окруженную смеющимися тенями. Зал стал глухим, голоса эхом, а потом рывок. Я снова была в теле, колени подкашивались, сердце колотилось, будто пыталось вырваться. «Что со мной?» Мелькнуло в голове, но не было времени думать. Дверь распахнулась, не скрипнула, не открылась, вырвалась из петель, будто сама тьма решила вступить в игру. Холод ворвался в зал, не зимний, не ночной. Это был холод конца, холод, что леденит душу, а не кожу. Смех оборвался, дыхание замерло. Даже Абертон опустил бокал. Его глаза, ледяные, как всегда, теперь были полны недоумения и... Страха? Нет, не может быть. Он же дракон. Он же богат. Он же... Всё. А потом появился незнакомец. Он шел по центру зала, медленно, с достоинством, которое не требовало ни свиты, ни короны. Черный плащ, обшитый черными розами, шелестел, словно крылья ночного хищника. Белоснежные волосы, как лунный свет на могиле, спадали на плечи, обрамляя лицо, будто сошедшее с древней гравюры. Вокруг глаз причудливые тени, словно черные слезы потекли на бледной щеке. Я увидела, как в глубине его светлых глаз, когда он посмотрел на меня, мелькнули серебряные искры, Будто звёзды над заброшенным кладбищем. Я не знала, что это значит, но сердце сжалось. Не от страха, а от узнавания. И эти глаза смотрели прямо на меня. На меня. Только на меня. В них не было пустоты, как у Абертона. Там был голод и что-то личное. Я почувствовала, как по коже побежали мурашки, не от холода, а от странного, почти интимного ощущения. Он знает меня лучше, чем я сама. Незнакомец был красив. Ужасно красив. Как будто сама смерть решила надеть парадный камзол и поиграть в аристократа. И я поняла, это смерть. Не метафора, не символ, Не призрак. И он пришел за мной.